Глава две тысячи десятая. Приход физеров. Прошел месяц. Хансень покинул остров редких существ и вернул табличку Шибаи Фену. Брат Хан, если хочешь, можешь оставаться подольше, с этим не будет проблем. Шибаи Фен пришел попрощаться с Хансенем, который собирался покинуть остров. все в порядке, этот месяц охоты принес мне огромную пользу, и если бы я остался здесь подольше, я бы только чувствовал себя неловко. Хан Сень указал на безногого журавля, пока говорил. Безногий журавль был загружен ксеногенными материалами, и когда Шиба и Фен взглянул на него, он был шокирован. Большинство ксеногенных материалов принадлежали маркизам, Учитывая репутацию Хансеня, неудивительно, что он, будучи графом, смог убить существо класса маркиза. Но удивительным было то, что он убил такое огромное количество существ. Ши Байфэн еще больше захотел подружиться с Хансенем, поэтому он улыбнулся и сказал: «Хорошо, но если тебе что-нибудь понадобится, приходи и найди меня. Семья Ши всегда будет готова тебе помочь». Спасибо, братши. Хан Сень поклонился и больше ничего не сказал. На безногом журавле было очень много всего, и он с трудом мог взлететь. Ши Байфен увидел, что Хан Сенью некуда сесть, поэтому он одолжил ему четырехкрылого льва. Одолженное животное и безногий журавль доставили парня и ксеногенные материалы на нефритовый остров. На этот раз Хансень действительно много собрал. Он получил дюжину ксеногенных материалов класса маркиза и душу демонической каменной коровы. Он также нашел маленькие камни и каменную статую, которую тоже забрал. Но Хансень не знал, что за ксеногенный материал эти маленькие камешки. Он предположил, что они принадлежали классу маркиза, иначе он бы смог их поглотить». Что касается статуи, Хан Сень попытался очистить ее, но это не имело большого значения. Она была просто серой, как обычный камень. Стиль был довольно простым, поэтому резьба не выглядела изящной. На ней также не было ни гравюр, ни слов. Это было похоже на статую из древних времен. Хан Сень использовал свою ауру Дун Сюань, чтобы исследовать каменную статую, думая, что это было нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд. Однако он не смог точно определить, что в ней особенного. Юноша просто узнал, что это статуя небесной расы. «Брат Хан, ты вернулся, я скучал по тебе». Хансень только прибыл домой на Нефритовый остров, но прежде чем он успел отдохнуть, Юйцзин подлетел на своем зеленом драконе. Они вошли в дом Хансеня, и Юйцзин страстно схватил Хансеня за руки. «Что ты хочешь? Не трогай меня, я не гей!» Хансень убрал руки и вытер их тряпкой. Ему показалось, что Юйцзин странно смотрит на него. Это выглядело так, как будто парень видел красивую обнаженную женщину вместо Хансена. Что? Я бы выбрал члена небесной расы, если бы захотел стать геем. Зачем мне приходить сюда за тобой? Юитзину показалось, что его слова довольно странные, поэтому он полюнул на пол и продолжил: «Нет, я совсем не гей». После этого глаза Юйдзина продолжили блуждать по дому Хансения, и он сказал: «Брат Хан, я слышал, что ты заработал много чего на острове редких существ. Планируешь ли ты что-то продавать? Если ты продашь мне, я предложу тебе хорошую цену». После этого Юйдзин увидел в углу дома Хансения кучу синогенных материалов. Его глаза расширились, и, покопавшись в материалах в течение минуты, он сказал. «Этот хвост ветряного тигра, класса маркиза, это бивень костяного слона, все эти материалы класса маркиза?» «Почти», — небрежно ответил Хан Сень. «Ты очень сильный, ты граф, но смог убить столько маркизов, очень немногие из небесной расы способны на подобное. Насколько я знаю, только ты и одинокий бамбук». После этого Юйцзин вернулся к Хан Сенью. Он сел за стол и налил себе воды. Выпив, парень добавил: "Ты слышал, что физеры объединились с Небесным дворцом? Теперь они наша подчиненная раса. Они послали сюда много благородных для учёбы. В этом нет ничего странного. Физеры утратили свою позицию высшей расы, и теперь они намного слабее. Если они не будут заключать новые союзы, то их раса будет уничтожена." Святое Небо, это большое ксеногенное пространство, и многие другие высшие расы хотят его. Это лишь вопрос времени, ответил Хан Сень. Юй Цзинки внул и сказал: дело не в этом. Когда короли приехали сюда, они были очень щедрыми, хотя люди их не очень уважают. Никто не откажется от денег, поэтому они очень хорошо здесь устроились. После этого Юйцзин улыбнулся Хансенью и спросил, «Ты знаком с физером по имени Аня?» «Нет». Хансень покачал головой, так как его знания о физерах были действительно ограниченными. «Он сын одного из полубожественных королей. Он действительно талантлив, учится в Небесном дворце. Он лидер среди всех учеников физеров, и он такой же граф, как и ты». Он шел дорогой в небо и получал комплименты. Он тренировался с учениками графами, и хотя он не проиграл и не выиграл, его гений искусства оказался очень особенным. Что это значит? спросил Хансень перед боем. Он достает бутылку родниковой воды со святого неба. Если кто-то из класса графа сможет победить его навыками ножа, он даст им родниковую воду. Юйцзин холодно рассмеялся и добавил, «Наши ученики Небесного Дворца изучают навыки ножа, но мы не славимся ими. В основном мы используем мечи. Ты — единственный из нас, кто хорошо владеет ножом. Он явно провоцирует тебя. Как он посмел, а?» После этого Юйцзин улыбнулся и сказал, «Я...» Его родниковая вода неплохая. Если ты жив, то это вещество сможет очень быстро заживить твои раны. Вода может спасти тебя даже от смертельных травм, так как это сокровище со святого неба. Еще никто не смог выиграть, но ты можешь принять участие и победить. Тогда тебе достанется родниковая вода. Если она тебе не нужна, то я могу помочь ее продать. Может быть, если у меня будет время. Сначала мне нужно потренироваться в белом нефритовом дзине. Хансеня на самом деле не волновал предполагаемый вызов, так как борьба с физерами не входила в его список приоритетов. На следующий день он тренировался в белом нефритовом дзине. Там он увидел Юй Суи на четвертом этаже. Он подумал о навыке под небом и обратился к девушке. Я провёл небольшое исследование под небом. Если у тебя есть время, мы можем вместе попрактиковаться. Глава две тысячи одиннадцатая. Навык ножа под небом. Слова Хансена так поразили Юнь Суи, что она пропустила немного нефритовой дымки. Он хочет встретиться со мной. Мне идти или нет? У него есть жена и он отец двоих детей. Может, он просто нашел проблему в поднебом? Юнь Суи, о чем ты думаешь? Как он мог ее обнаружить? В голове девушки был беспорядок. Ее мысли продолжали переплетаться друг с другом. После того, как второй раунд нефритовой дымки закончился, она быстро покинула белый нефритовый дзин, чтобы сбежать. Но когда она вернулась домой, то все равно продолжала думать о том, что сказал ей Хан Сень. Нет, я не могу этого сделать. Я должна признать это. Мне нужно сказать ему, а потом покончить с этим. Мне нужно снова стать Юнь Суи. Она долго валялась в постели, но не могла заснуть. В конце концов девушка встала и переоделась, а затем полетела на своем нефритовом крылатом тигре на нефритовый остров. Юнь Суи одолевала множество эмоций. она хотела прекратить общение с Хансенем, но когда она думала об этом, ее начинало тошнить. Добравшись до нефритового острова, девушка увидела Хансеня, практикующего навык ножа. Это был под небом. Тигр Юньсюи приземлился на острове, и Хансень опустил нож. Он улыбнулся и сказал. Я некоторое время практиковал под небом и смог подтвердить, что проблема, с которой ты столкнулась, не связана с твоим выполнением навыка. Проблема кроется в самом навыке ножа. Завершив свое исследование, я смог исправить эту проблему. Ты можешь попробовать и посмотреть, как это работает. Когда Юнь Суи летела на остров, она все время напоминала себе, что нужно быть честной с Хан Сенем. но когда она оказалась на острове, то не смогла заставить себя сказать все, что хотела. Однако, услышав заявление парня о том, что он нашел способ исправить под небом, девушка посмотрела на него с недоверием. Ты действительно нашел решение? Я изменил способ использования этого навыка. На самом деле, это не похоже на то, что я исправил проблемы. Просто я кое-что смог заменить. «Я еще не все испробовал, но это не опасно. Если хочешь, то можешь попробовать», — сказал Хан Сень. «Что именно ты придумал, чтобы исправить проблему в Поднебом?» Юнь Суи не верила, что Хан Сень исправил это, но ей все равно было любопытно. Все гении Небесного Дворца не смогли решить эту проблему, а Хан Сень практиковал Поднебом всего около месяца. За такое короткое время юноша просто не смог бы исправить проблему. Посмотри, как я это делаю. После этого Хан Сень вышел на поле, вытащил нож, призрачный зуб и исполнил модифицированный навык под небом. Когда юноша начал, Юнь Суи была немного сбита с толку, но вскоре она стала выглядеть весьма шокированной. Раньше девушка планировала использовать навык ножа, чтобы сблизиться с Хансенем, поэтому подошла к этому навыку довольно серьезно. Кроме того, Поднебом был первоначально создан семьей Юнь, поэтому семейный свиток отличался от свитков Святом Доме. Мастерство ножа было таким же, но в записях Поднебом семьи Юнь было много комментариев и аннотаций. Эти советы и объяснения были бесценными, но Хан Сень не мог их прочитать. Итак, несмотря на то, что Юнь Суи практиковалась не слишком много, записи позволили ей многое понять. Когда девушка смотрела на исполнение Хан Сенем навыка под небом, у нее отвисла челюсть. Проблема в поднебом исправлена. Как как он это сделал? Юнь Суи выглядела совершенно ошеломленной. Он тренировался с книгой без текста, но это должно быть невозможно. А какой посторонний может выучить заклинание истина? Книга без текста — это тайна небесной расы, и только наши члены могут практиковаться с ней. Юнь Суи посмотрела на Хансэня со странным выражением лица. Даже спустя долгое время после того, как парень закончил выполнение этого навыка ножа, она продолжала находиться в ловушке своих мыслей. «Что думаешь? Как думаешь, проблема исправлена?» — спросил Хансень Юньсуи, убирая нож. В конце концов, девушка вернулась к реальности. Она посмотрела на Хансеня и через некоторое время спросила. «Хансень, ты можешь сказать мне, как ты это сделал?» Парень уже придумал объяснение, представляющее собой смесь правды и лжи. Когда я пересекал дорогу в небо, слова небесный дворец проникали в моё тело. Они произошли из книги без текста, и под небом тоже основан на книге без текста. А значит, у них есть что-то общее. Я собрал всё во время своего исследования, но не был уверен, сработает ли это. Что думаешь? Получилось? Глаза Юнь Суи избегали его, но она тихо сказала: «Я не уверена. Не мог бы ты научить меня, чтобы я лучше понимала, что ты имеешь в виду?» Конечно, Хан Сеньки внул и продолжил: «Но мой метод немного сложен. Чтобы воспользоваться этим исправлением, тебе нужно осознать и ощутить то, что скрывает в себе слова небесный дворец.» Юнь Суи выглядела разочарованной, и она покачала головой. Я выросла в небесном дворце и много раз читала эти слова. Однако я никогда не ощущала тех чувств, о которых ты говоришь. Может быть, это потому, что я слишком привыкла к ним. Но я никогда ничего не замечала, читая эти слова. Не волнуйся, у меня есть другое решение. Я могу позволить тебе испытать чувство под небом. Хан Сень улыбнулся. Как? удивленно спросила Юнь Суи. Я могу использовать под небом, чтобы сражаться с тобой. Так ты почувствуешь мои навыки ножа. Через некоторое время ты сможешь научиться этому естественным образом, ответил Хан Сень. Это сработает? Глаза Юнь Суи засияли. Давай попробуем и узнаем. Хан Сень достал два тренировочных нефритовых ножа. Один он отдал девушке, а второй забрал себе. Юноша просто помогал Юньсуи практиковаться, поэтому не было необходимости использовать нож «Призрачный зуб». Девушка тренировалась с Хансенем и пыталась почувствовать его мастерство ножа. Она не знала, ошибалась ли, но Юньсуи казалось, что ее тело сковано невидимой аурой ножа. Казалось, она не могла избежать этого». Я слишком много думаю. Он действительно решил проблему с поднебом, но это заняло у него всего месяц, так как и он так хорошо освоил поднебом. Эти мысли продолжали ввертеться в голове девушки, и она не могла этого понять. В течение следующих нескольких дней Юнь Суи продолжала приходить на тренировку с Хан Сенем. По какой-то причине девушка никому ничего не сказала, что Хансень исправил проблему в навыке под небом. Она просто надеялась, что сможет так практиковаться с ним каждый день. С помощью Хансеня Юнь Суи быстро стал новичком в модифицированном навыке под небом. Глава две тысячи двенадцатая. Повышение уровня нефритовой кожи. Физеры хотели использовать Хансеня для повышения своей репутации, но он проигнорировал их. Юноша продолжал практиковаться со своим геноискусством и навыками ножа. Из-за того, что его основные таланты были очень хороши, успехи Хансеня в поднебом шли быстро. Однако, когда он практиковался с Юнь Суи, то подавлял свои достижения. Парень продолжал практиковаться с ней, потому что она могла стать его свидетелем. Если кто-то засомневается в его способности обучиться и справить под небом, девушка сможет выступить в его поддержку. А он действительно научился этому быстрее, чем другие. После проведения в небесном дворце трех месяцев нефритовой кожи Хансеня наконец была готова перейти на новый уровень. Странная сила текла внутри его костей и плоти. Повышение навыка до класса графа означало создание духа. В силе нефритовой кожи был элемент света. По мере увеличения мощности нефритовый свет все время отбрасывал тень на Хансеня. Это было очень странно. Самым странным в процессе был этот красивый свет. Это было похоже на холодную фею. Ее кожа сияла как нефрит. Вскоре Хансень успешно стал графом с нефритовой кожей. Его уровень физической силы повысился. Другие люди могли только один раз достичь класса графа и увеличивать силу в процессе. Хансень однако трижды достиг класса графа. Это означало, что его тело было в три раза сильнее, его сила была практически как у маркиза. После того, как нефритовая кожа успешно достигла класса графа, он вложил всю свою силу и сосредоточился на практике сутры кровавого пульса. Он использовал нефритовую дымку, чтобы практиковать сутру кровавого пульса, но ее продвижение только немного ускорилось. Она была не так совместима с нефритовой дымкой, как нефритовая кожа. Юнь Суи также вскоре стала графом. Юнь Чанкун заставил ее заниматься дома, получив дополнительное свободное время. Хан Сень вернулся в пещеру Сюань Юань, чтобы выследить ксеногенных существ. Когда Юнь Суи достигла класса графа, она начала практиковать феномен. Это был навык, который был всего на один уровень ниже книги без текста. Это был мощный навык. Юньсуи отказалась от использования мечей и занялась навыками ножа и под небом. Ей было неудобно пользоваться мечами. «Похоже, мне нужно найти себе приличный нож». Девушка все еще не была уверена, стоит ли ей полностью отказаться от мечей, поскольку у нее никогда не было подходящего ножа. Если она решит заняться ножами, ей придется раздобыть нож, который ей подойдет. Суи, почему ты пользуешься ножами? – спросила Юнь Сушан, следуя за ней куружеиной. Я изучила новый навык ножа, поэтому подумала, что мне стоит попробовать. Юнь Суи начала просматривать ножи, имеющиеся в арсенале. Она казалась довольно беззаботной. Конечно, ты можешь попробовать навыки ножа, но есть одна вещь, которую ты не можешь попробовать. Юнь Су Шан выглядела очень серьезной. О чем ты говоришь, сестренка? Сердце Юнь Су И немного дрогнуло. Юнь Су Шан вздохнула и сказала: "Ты знаешь, о чем я говорю. Ты знаешь, что Хан Сень это не вариант. Так почему ты все еще так близка с ним? О чем ты думаешь?" У него есть жена и дети. Что я могу сделать? Я просто тренируюсь с ним с ножами и ничего больше, объяснила Юнь Суи. Хорошо. Юнь Су Шан не стала продолжать этот разговор. Она не хотела дальше обсуждать эту тему с Юнь Суи и рисковать рассердить ее. Юнь Су Шан улыбнулась и сказала. Если ты занимаешься навыками ножа, то ты захочешь посетить мероприятие по ножам на облачном острове. А что это за мероприятие? У нас есть что-то подобное? Удивленно спросила Юнь Суи. Юнь Сушан улыбнулась и ответила: Да, из-за физеров. Они действительно хотят использовать Хансэня для повышения своей репутации, но он продолжает их игнорировать. Они слишком высокого мнения о себе, если действительно думают, что смогут сразиться с Хансенем. Усмехнулась Юнь Суи. Юнь Сушан, видя ее уверенность в Хансене, забеспокоилась. Но даже в этом случае она знала, что не должна ничего об этом говорить. После минутного молчания Юнь Сушан сказала: "Аня хочет бросить вызов Хансеню, и он не дурак, его нельзя недооценивать." Физеры стали низшей расой, и из-за этого все они упали на один уровень. Ания был графом, но стал виконтом. Он был очень зол, поэтому пошел к озеру Возрождения. Его тело полностью претерпело изменения, и теперь он снова стал графом. Из-за этого Ания намного сильнее среднего графа. Кроме того, он практиковался самым сложным навыком физеров — небесное перо. Не многие люди могут выучить его, как нашу книгу без текста. Он не слишком силен, но тем не менее он силен. Этот Аня действительно кажется мощным. Озеро Возрождения опасно, если десять человек им воспользуются, нет никакой гарантии, что хотя бы один из них добьется успеха. Ему очень повезло, сказала Юнь Суи. Юнь Сушань кивнула. Он уничтожил все свои навыки озером возрождения, но его талант остался. В противном случае он не смог бы выучить небесное перо. Парень сильный, но амбициозный. Он поставил перед собой трудную цель. Даже в этом случае он все еще слабее Хан Сенья, сказала Юнь Суи с улыбкой. Юнь Сушан ничего не ответила, а просто посмотрела на сестру с чем-то похожим на улыбку. Юньсуйи покраснела. Я не права, Хан Сень смог сразиться с одиноким бамбуком. Этот Анья ни что. Я даже не думаю, что он мог бы меня победить. Так ты будешь присутствовать на завтрашнем мероприятии по ножам? Юньсушан улыбнулась. Да. Почему бы и нет? ответила Юньсуйи. В арсенале было всевозможное оружие, но в основном он был заполнен мечами. Юньсуи выбрала ледяной нож класса маркиза. Были также доступны некоторые ножи класса герцога, но, несмотря на то, что они были более высокого класса, они были не так хороши, как ледяной нож. После того, как она вернулась, девушка использовала ледяной нож, чтобы практиковаться с поднебом. У нее получалось намного лучше, чем с тренировочным ножом. Мне действительно нужен был настоящий нож, чтобы практиковать навыки ножа. Юнь Суи радостно коснулась лезвия ледяного ножа. На следующий день Юнь Сушан взяла Юнь Суи на мероприятие с ножами на облачном острове. По дороге Юнь Сушан вспомнила вопрос, который она хотела задать. Кстати, каким навыком ножа ты занимаешься? Мы изучаем навык семьи Юнь под небом. Хан Сень выбрал этот навык в качестве награды, поэтому я учусь у него, ответила Юнь Суи. Юнь Су Шан ничего не сказала, но подумала, что он может сделать с поднебом. Этот навык бесполезен. У него есть недостаток. Глава две тысячи тринадцатая. Нож. Кровавое перо. Ученики-физеры, которые жили на Облачном острове, были заняты подготовкой к мероприятию с ножом. — Аня, ты думаешь, Хансень придет? — спросила девушка-физер по имени Ань Линьсинь. Прежде чем Аня ответил, сильный-физер по имени Эндрю сказал. — Я думаю, он боится Аня. Вот почему он еще не появился. Бьюсь об заклад, он не придет. Услышав, что он сделал в небесном дворце, я подумал, что он силен. Я не ожидал, что он будет таким уродом, что даже не появится.、Ха! А люди называют его мастером ножа и меча. Аня уставился на Эндрю и сказал. «Заткнись. Когда ты перестанешь быть идиотом и будешь следить за своими словами, мастер ножа и меча относится к одинокому бамбуку. Что если бы члены небесной расы услышали то, что ты только что сказал? Извини». Эндрю извинился. Аня покачал головой. «Эндрю всегда был таким, поэтому изменить его было сложно». После краткого молчания Аня сказал «Извинился». Ничего страшного, если Хансен не придет, люди просто подумают, что он нас боится, а это также будет способствовать нашему делу. Однако Лин Синь была обеспокоена. Мы здесь довольно долго, ему слышали много историй о Хансене. Люди здесь уважают его и говорят, что он очень сильный. Ну и что? Аня победит его. Эндрю был полностью уверен в способностях Аня. Анья погладил по голове Анлин Синь. Не волнуйся, я пережил перерождение и практиковал небесное перо и судный нож. Со всем этим я не буду слабым. И даже если я проиграю, учитывая репутацию Хан Сэня, сражение с ним все равно будет считаться победой, так же как он сражался с одиноким бамбуком. Если бы он не соражался с одиноким бамбуком, он бы не заработал той репутации, которой обладает сейчас. Нам нужен такой шанс. Если он придет и сразится со мной, это будет считаться победой, несмотря ни на что. После этого Аня улыбнулся. Иди и приготовься. Скоро приедут гости. Придет Хан Сень или нет, нам все равно нужно, чтобы все выглядело хорошо. Юнь Су Шан и Юнь Су И вскоре прибыли на облачный остров. Там было несколько знакомых лиц, вроде Журавля Тысячи Периев. Бород Журавль Юнь Су Шан тащила за собой Юнь Су И. Эй, вы знаете, где Хан Сень? Придет ли он на это мероприятие с ножом? Спросил у них Журавль Тысячи Периев и посмотрел на Юнь Су И. Девушка ответила. Хан Сень пошел в пещеру Сюань Юань, он еще не вернулся, поэтому он не будет участвовать в этом турнире. Будет лучше, если он не придет. Журавль тысячи перьев кивнул. Почему Юнь Суи не поняла. Журавль наклонил голову и сказал: с репутацией Хан Сенья, Аня, единственный, кто выиграет, если они будут сражаться. Неважно, победит он или проиграет. Нет нужды помогать подобным. Юнь Суи не была дурочкой. Она понимала, что имел в виду журавль тысячи перьев и кивнула. Прибыло много учеников Небесного дворца. Высшими из них были классы графа. Физеры были здесь относительно недолго, поэтому им повезло, что их посетило такое количество людей. Большинство людей приходило сюда, чтобы увидеть нож кровавое перо. Нож скрывающего перо был тем, что создал Альфа Физер с помощью обожествленного пера. Это было сокровище Физеров, но также большинство из них никогда его не видело. У посторонних шансов было еще меньше. То, что Аня принес сюда нож скрывающего пера, было неожиданностью. Многие старейшины хотели увидеть его, поэтому они послали своих учеников взглянуть от их имени. Аня подготовил речь к началу мероприятия. Физеры были очень красивые, и Аня хорошо говорил. Атмосфера была приятной. Аня не стал терять время на разговоры об бессмысленных вещах и быстро представил нож, кровавое перо. Все сосредоточились на прямоугольнике. Аня тихо сказал. Нож кровавое перо существует уже тысячи веков. Нам еще предстоит найти достойные ножны, поэтому мы храним его в этом ящике. Я должен извиниться за это. После этого Аня осторожно открыл ящик. Юнь Суи и остальные пристально смотрели на него. В нем было белое оружие в форме пера трех футов длиной. На лезвии из белого пера было пятно крови. Это создавало поразительный контраст с белым телом. Ания объяснил. «Этот нож был создан нашим Альфой из обожествленного пера. Когда он был создан, ксеногенное существо класса бога захотело его заполучить. Альфа использовала нож, который еще не был закончен, и сильно повредил существо. Оно сбежало, но нож поглотил его кровь. Вот почему осталась эта отметка». Это привело к тому, что Альфа назвал его ножом «кровавое перо». Волнение охватило аудиторию. Они хотели взять в руки нож, чтобы определить, настоящий ли он или поддельный. А Аня знал, что люди хотят его рассмотреть, поэтому вынул его из ящика и передал ближайшему ученику, чтобы тот передал его дальше». Журавль тысячи перьев Юнь Сушан и Юнь Суи посмотрели на нож Кровавое перо и пришли к выводу, что это хороший нож. Но ходили слухи, что нож был оружием класса Бога, несмотря на то, что он не был похож на него. Люди по очереди смотрели на нож Кровавое перо и все хвалили его. Когда его вернули Анья, ученик класса графа спросил, если это оружие класса Бога. Почему оно не раскрывает своей силы? Аня улыбнулся и ответил: У тебя замечательное зрение. Другие также могут подумать, что это оружие класса Бога. И если учитывать материал, из которого он сделан, то нож действительно должен быть таким. Но история, которую я вам только что рассказал о поражении ксеногенного существа класса Бога, помешала этому случиться. Ксеногенная кровь, которая попала на него, была несовместима с ножом, поэтому вместо этого он стал оружием класса короля. Это оружие не класса бога, а класса короля. Вот как! Все считали это большой потерей. Оружие класса короля было мощным, но его нельзя было сравнивать с оружием класса бога. Сегодня я попросил вас прибыть сюда в надежде найти мастера для этого ножа. Если кто-то сможет победить меня навыком ножа, победителю достанется это оружие. После того, как Аня сказал это, люди пришли в восторг. Глава две тысячи четырнадцатая. План Аня. Аня и его товарищи прибыли в небесный дворец, потому что им пришлось. Остальная часть расы физеров зависела от них. Им нужно было подружиться с небесной расой. Они хотели быстро слиться с населением небесного дворца, чтобы их можно было считать обычными членами. Когда они прибыли сюда, то принесли много сокровищ, которые были готовы раздать. Нож кровавое перо был одним из них. Но они не собирались раздавать ценные вещи первым встречным. Также они не знали, как отреагируют алчные старейшины Небесного Дворца после того, как их сокровища станут доступными. И если бы у физеров просто отобрали все их товары, то это мало помогло бы укрепить их отношения с небесной расой. Аня сделал это предложение только потому, что Хансень не прибыл на мероприятие, посвященное ножам. После того как он выставил на обозрение нож, кровавое перо, Уаня не было планов прятать его. Среди учеников, которые присутствовали на мероприятии по ножам, один был третьим старшим сыном. Это был граф, которого называли девятнадцатый ветер. Третий старейшина использовал ножи, поэтому его сын тоже использовал ножи. Третий старейшина отвечал за взаимодействие с физерами, поэтому они планировали отдать ему нож, кровавое перо. Однако, если они просто передадут его третьему старейшине, это не произведет особого впечатления. Он был старейшиной, и можно было смело сказать, что недостатка вооружения класса короля у него не было. Но если бы девятнадцатый ветер смог выиграть нож в этом турнире по ножам, ситуация была бы намного лучше. Когда он получит нож в качестве приза, это гораздо лучше запомнит. Аня не мог просто отдать нож девятнадцатому ветру, но с другой стороны, если девятнадцатый ветер с помощью своей силы быстро выиграет, то это также не принесет Физерам никакой пользы. Поэтому им потребовалось некоторое время, чтобы разработать план. Аня должен был выиграть несколько раундов, прежде чем уступить ему. Девятнадцатый ветер понимал, что только при таких условиях он сможет получить этот приз. Аня, ты серьезно? – спросил сильный мужчина с коровьей головой, широко раскрыв глаза. Аня улыбнулся и ответил. Конечно, если кто-нибудь из вас сможет победить меня, тогда вы сможете забрать себе нож кровавый перо. В том числе и ты, брат Корова. Хорошо, тогда чего мы ждем? Я лучший, если дело касается ножей. Как насчет сравнения наших навыков ножа? Сказал парень, вставая. Да, пожалуйста. Аня улыбнулся и указал на арену. Мужчина с коровьей головой был силен, он был одним из учеников посторонних, он хорошо владел ножами и был довольно хорошо известен среди других учеников, он также был известен своей сварливостью. Его звали Сильная корова, он был одним из учеников, нанятых Ания, чтобы тот использовал против него ножи. Таким образом, до того, как Ания сразится с девятнадцатым ветром, он сможет продемонстрировать свои собственные силы. Аня не возражал против того, чтобы проиграть и сделать подарок, но он хотел прославиться в процессе. Все смотрели, как Аня и сильная корова выходят на арену и готовятся к матчу. Сильная корова была ростом более трёх метров и держал в руках гигантский конский нож. Он был даже больше него. Это выглядело очень страшно. Я собираюсь начать, просто сказал сильная корова, затем рванул на Аня. Гигантский конский нож был связан с элементом грома. Свет ножа был подобен молнии. Противник заревел, приближаясь. Это было прекрасным проявлением величайшего мастерства сильной коровы. Оно было очень могущественным, и элиты того же уровня не осмелились бы попытаться заблокировать такую атаку. Теперь все посмотрели на Аня, любопытствуя, как он отреагирует. Белые крылья Аня все еще были сложены за его спиной. Он явно не собирался уклоняться. Он держал в руках обычный нефритовый нож класса графа. Это было оружие нефритовых духов Сюань, поэтому в нем не было ничего особенного. Когда свет ножа коровы осветил Аня. Казалось, что эта сила может разбить целую гору, но Аня лишь улыбнулся. Он двинул свой нефритовый нож и нанес ответный удар. Нефритовый нож засиял золотым. Это было похоже на свет с небес. Свет громового ножа коровы был рассечен пополам золотым светом Аня. Но золотой свет не остановился — Он попал в конский нож и сломал его пополам. Сильная корова отступила. Золотой свет был всего в трех дюймах перед ним, когда внезапно исчез. Все были шокированы. Они сразу поняли, что Аня сдержал часть своей силы. Если бы он захотел, золотой свет пронзил бы коровью морду. Сильная корова был не очень талантливый элитой, но по-прежнему считался одним из сильнейших графов. Его атака действительно была мощной, но Аня без проблем победил его. Стало понятно, что Аня был графом высшего ранга. Нож правосудия Физеров особенный, это очень сильное геноискусство, и говорят, что оно может прорезать все, что угодно. Однако я никогда не видел его до сегодняшнего дня. Журавль тысячи перьев объяснил Юнь Сюшан то, что они только что увидели. Браджуравль, ты думаешь, что сможешь победить? Йоньсушан нахмурилась. Я не знаю, но я плохо обращаюсь с ножами, а они соревнуются только с ними, так что мне бессмысленно принимать участие. Журавль тысячи перьев покачал головой. Сильная корова проиграл. Другие ученики не решались попробовать. До сегодняшнего дня Аня провел несколько боев, но никогда раньше он не проявлял столько силы. Ученик, хорошо владевший навыками ножа инь, захотел попробовать. Он не проиграл так драматично, как сильная корова, но все видели, что Аня смог его подавить. В следующие несколько раундов никто не смог победить его. Люди стали по-другому смотреть на Аня». Немногие люди в небесном дворце использовали ножи или практиковали навыки ножа. Несколько бойцов, которых только что победил Аня, на самом деле не были лучшими графами. Но даже в этом случае того факта, что Аня продолжал побеждать, было более чем достаточно, чтобы доказать его силу. Никто не осмелился бросить ему вызов, в том числе и девятнадцатый Ветер. Анья знал, что девятнадцатый ветер не думает, что сможет победить, поэтому ничего не предпринял. Он просто вернулся на арену и сказал: «Небесный дворец с древних времен был домом для высоких рас. Гены и гены искусства здесь намного превосходят физоров. Я прибыл сюда в надежде научиться чему-то, и я это сделаю. Я очень счастлив». «Я слышал, что Хан Сень и Девятнадцатый Ветер — лучшие графы, если дело касается мастерства ножа. При этом, похоже, брат Хан либо занят, либо избегает меня. Это очень обидно. К счастью, здесь есть брат Ветер. Как думаешь, ты сможешь меня научить чему-либо?» Ания говорил довольно вежливо, но все понимали, что он просто критикует Хан Сеня». Он предположил, что Хан Сень слишком напуган, чтобы драться с ним. Аня не сказала этого прямо, но Юнь Сюи подумала, что это плохо отразится на Хан Сене. Она рассердилась, услышав, что он так говорит. «Хан Сень не пришел, но я научилась у него навыкам ножа. Я буду сражаться за него, и я удовлетворю твое желание». Юнь Сюи, одетая в свою белую одежду, направилась прямо к арене. Глава две тысячи пятнадцатая. Марионетки навока под небом. Журавли тысячи перьев и Юнь Сюшан были потрясены, но не успели остановить девушку, которая уже начала двигаться. Аня был сильным графом, они даже не думали, что смогут его победить. Юнь Сюи только недавно стала графом, поэтому мало вероятно, что она могла бы победить. К счастью, это был небесный дворец. Даже если она проиграет, жизнь девушки не будет в опасности. Однако Юнь Сюшань все равно чувствовала себя плохо. Она знала, что Юнь Суи не выносит плохих слов, сказанных о Хан Сене, и поэтому сделала шаг. Аня смотрел, как к нему идет элегантно одетая дама, и выглядел удивленным. Он улыбнулся и сказал. Сестра Юнь должно быть только что стала графом. Если я правильно помню, семья Юнь специализируется на мечах. Мне будет неловко, если я держу над тобой победу. У семьи Юнь сильные навыки владения мечом, поэтому было бы не так уж впечатляюще, если бы я использовала навыки владения мечом для победы. Однако я научилась нескольким навыкам владения ножом у Хан Сена. Держу пари, этого будет достаточно. Холодно проговорила Юнь Суи. Затем она достала ледяной нож. Аня нахмурился. Он знал, что Юнь Суи была дочерью Юнь Чанкуна. И для него было бы плохо обидеть ее, но физеры подготовили нож, кровавое перо для третьего старейшины, поэтому он не мог передать его Юнь Суи. К тому же девушка только стала графом. Если он проиграет ей, это навредит его собственной репутации. Люди подумали бы, что он специально проиграл, чтобы доставить удовольствие девушке. Это выглядело бы ужасно. Аня хотел придумать выход, но Юнь Суи уже достало свой нож. Он не мог сказать ей, что не собирается драться. Итак, после минутного размышления Аня придумал новую схему. Если сестре Юнь это интересно, я соглашусь на соревнование, прошу. Аня достал нефритовый нож и улыбнулся ей. Он планировал блокировать атаки девушки только для того, чтобы заставить ее почувствовать свою неполноценность. Если она откажется уйти, Аня уступит. Таким образом, люди просто подумали бы, что он джентльмен, который не собирался драться с девушкой. Юнь Суи взмахнула ледяным ножом, а затем нанесла удар. Она использовала навык ножа под небом. Юньсуи не могла не обратить внимания на насмешки Ания над Хансенем, но знала, что еще не освоила под небом. В конце концов, немногие решились бы использовать под небом для сражений. Весь ее опыт в этом навыке исходил от самого Хансеня. Хансень сказал ей, что она закончила изучать это, и все, что ей нужно делать, это продолжать практиковаться». она понятия не имела, насколько мощно она сможет использовать это в реальном соревновании. И когда Юнь Суи атаковала, лицо Анья изменилось. Его план быстро испарился, когда парень увидел девушку, похожую на хищного волка, приближающуюся к нему. Он сразу же напрягся. Это был всего лишь один удар, но Анья почувствовал, как от этого навыка возникла невероятная опасность. Ания был осторожен, поэтому ответил серьёзно. Он начал использовать нож правосудия, чтобы контратаковать, и теперь выглядел более серьёзным, чем когда сражался с сильной коровой. После того, как Юнь Суи нанесла один удар, она продолжала двигаться. Прежде чем аура ножа завершила эту атаку, девушка нанесла ещё два удара. Ания поднял нож и отступил. Он использовал свои навыки ножа, чтобы сопротивляться. Журавли тысячи перьев и Юнь Сушан замерли. Они уже видели под небом раньше, когда семья Юнь создала и развивала его. Но они знали, что не многие люди используют его из-за того, насколько фатальными могли быть его недостатки. Если противнику ловит недостаток техники во время боя, это могло привести к открытию и последующей смерти пользователя. Но под небом Юнь Суи сильно отличался от того, что использовал Журавль тысячи перьев и Юнь Сушан. Они не могли сказать, что изменилось, но было очевидно, что самые большие проблемы с навыком исчезли, когда Юнь Суи начала его использовать. Насколько сильен был под небом? На этот вопрос Юнь Суи уже могла ответить. Вначале девушка нервничала, ее движения были неестественными. Вскоре Юнь Суи заметила, что после использования навыка Аня последовал ее примеру. Это было похоже на то, как она тренировалась, и теперь она чувствовала себя в безопасности. Юнь Суи вспомнила, как Хан Сень сказал ей, что если противник не будет намного сильнее, чем она, и если она сможет нанести первый удар, то никто не сможет победить ее. Первый удар не был случайным, он был сосредоточен на слабости оппонента. Так начинался навык под небом. Как только противник заблокировал первый удар... Под небом продолжал наступать. Это было похоже на прицел на врага, который заманивал его в ловушку. Если разум противника не мог видеть насквозь, он не мог избежать ловушки, которая была создана под небом. В конечном итоге они будут как марионетки, заключенные под небом, пока не окажутся в ловушке. Юнь Суи обычно сражалась с Хан Сенем, и она знала, что его разум был всего в одном шаге от класса Бога. Давление, которое Хансень оказывал на Юнь Суи, было совсем не похоже на борьбу Сания. Она привыкла к силе Хансеня, и по сравнению с ней теперь девушка не испытывала проблем в противостоянии Аня. Давление было далеко не на том же уровне. Журавли, тысячи перьев и другие ученики в шоке смотрели на Юнь Суи, которая продолжала размахивать леденым ножом. Ее атаки казались почти беззаботными, а перед ней был Аня, который теперь выглядел ужасно мрачным. Его лоб был мокрым от пота, когда парень пытался избежать ее нападений. Теперь Аня был похож на марионетку. Он больше не мог использовать нож. Каждый раз, когда Физер пытался это сделать, Юнь Суи прерывала его на полпути, совершая идеально выполненную атаку. Анья собрался использовать навык, который навредил бы им обоим, но затем заметил, что не может сделать даже этого. Юнь Суи наносил удар, прежде чем он мог что-либо сделать. Парень начал чувствовать, что какая-то невидимая проволока окутала его, и она становилась все туже и туже. Это было настолько ужасно, что он не мог использовать свои таланты, и ему хотелось начать кашлять кровью. Если бы Ания был кем-то вроде одинокого бамбука, который мог бы убрать свой нож заранее, то он, возможно, смог бы избежать под небом, но он не был настолько силен. Все вокруг арены замерли, никто не ожидал, что Юньсуи может быть настолько силена. Даже журавль Тысячи Перьев и Юньсушан застыли в недоумении. «Как такое возможно? У ее под небом нет недостатков!» пробормотал про себя журавль тысячи перьев. Поразительным было то, что исправленный навык под небом использовался идеально. Это было чем-то, что должно было шокировать всех от старейшин до самого лидера. Глава две тысячи шестнадцатая. Получение ножа кровавое перо. Хан Сень внезапно сказала Юнь Сушан. Хан Сень. Что ты имеешь в виду? Это связано с Хан Сенем? Журавль тысячи перьев в замешательстве посмотрел на Юнь Сушан. Ты забыл, Хан Сень занял первое место на экзамене, и благодаря этому он получил под небом. Говоря это, Юнь Сушан выглядела странно. Откуда мне знать, что он выбрал? Он сам принимал решения, а я его не спрашивал. Журавль тысячи перьев посмотрел на Юнь Сушан. «Откуда ты знаешь, что он выбрал под небом?» Девушка криво улыбнулась и рассказала ему о ситуации между Хан Сенем и Юнь Суи. Когда она закончила рассказ, глаза журавля Тысячи Перьев расширились. «Ты хочешь сказать, что Хан Сень выбрал под небом из-за Юнь Суи, и он исправил недостаток под небом за такое короткое время, и вдобавок он научил ее исправленной версии под небом? Да как такое вообще возможно?» Я тоже не поверила бы этому, но ты сам видишь, что она делает. В ее исполнении нет недостатков. У меня просто нет других вариантов. На лице Юнь Сушан отобразилась тревога. Если это правда, это означает, что Хансень оказал большую услугу небесному дворцу. Он решил древнюю проблему. Этот парень, без сомнения, гений. В будущем он станет невероятно важным человеком. Журавль Тысячи Перьев рассыпался в похвалах. «Сейчас сложно что-то сказать. Не забывай, противник Юньсуи — просто Аня. Когда она столкнется с более сильным противником, нам нужно будет посмотреть, есть ли какие-нибудь недостатки в модификациях Хансеня». Юньсушан на мгновение задумалась, а затем проговорила. «Когда это закончится, мы заберем Юньсуи с собой, чтобы доложить отцу. Он должен суметь разобраться в этом». Пока они обсуждали ситуацию, Аня оказался в сложной позиции. Парень был намного сильнее Юньсуи. Если сила Юньсуи была эквивалентна среднему человеку, то Аня был большой и страшной акулой. Его сила могла с легкостью убить девушку». Но в настоящее время Аня был пойманный на крючок акулой. Юньсуи ослабляла проволоку всякий раз, когда он сопротивлялся, но он не мог использовать силу, чтобы уйти. Однако, когда парень немного расслаблялся, проволока затягивалась. Аня не мог проявить ни одной из своих сильных сторон. Крюк продолжал все глубже погружаться в него, и под небом еще крепче окутывала физера. «Я проиграл. Сестра Юнь очень сильна. Это должно быть техника семьи Юнь, которая называется под небом. Она довольно удивительна. Безусловно, это один из лучших навыков ножа в мире». Аня был умён. Он знал, что проигрывает, поэтому если он продолжит бороться, это будет лишь вопросом времени, когда он окажется в неприятной ситуации. В результате парень предпочел уступить и сохранить лицо. Но Аня сказал только о поднебом и признал, что проиграл именно этому навыку. Он не сделал ни единого упоминания о том, что этому навыку она научилась у Хан Сеня. Многие ученики никогда раньше не видели поднебом в действии. Они поняли, что был использован именно этот навык только после слов Ания. Юнь Суи вернула свой ледяной нож в ножные и мрачно сказала: «У поднебом всегда был большой недостаток, делавший его непригодным для использования в бою. Я использовала вариант поднебом, модифицированный Хан Сенем. Он справил проблемы оригинала. Я плохо обучилась ему, могу признать, что я владела им примерно на десять процентов. Это если сравнивать с Хан Сенем». Услышав это, Все ученики невестного дворца были в шоке. Так много людей хотели изменить под небом, но никто не смог решить проблемы, которые были в этом навыке, поэтому трудно было поверить, что Хансень разобрался с этим. Тем временем лицо Ани стало зеленым и даже белым. Даже такой умный парень, как он, не смог придумать, что ответить. Могу я забрать нож, кровавое перо? спросила Юнь Суи, глядя прямо на Аня. Она была разозлена тем, что парень издевался над Хансенем, поэтому не собиралась быть вежливой. Конечно, у сестры Юнь невероятные навыки ножа, поэтому приз твой. Аня выдавил улыбку и передал ящик Юнь Суи. Спасибо. Девушка забрала нож, корововое перо и покинула арену. Юнь Сушан и Журавль Тысячи Перьев встали ей навстречу. и Юнь-Сушан спросила. — Суи, ты сказала правду? Действительно ли недостатки под небом исправлены? — Конечно, это правда, — Юнь-Суи кивнула. — Пойдем, нам нужно увидеть нашего отца. Юнь-Сушан увела Юнь-Суи, и они покинули облачный остров. Новость о том, что под небом смогли исправить, была слишком важна. Она не могла дождаться окончания мероприятия. Кроме того, Юнь Суи получила нож кровавой перо, так что мероприятие в любом случае скоро должно было закончиться. Остальные ученики тоже начали уходить. Они также хотели знать, действительно ли под небом исправили. Если это было правдой, то в небесном дворце появился еще один эксклюзивный навык с ножом. Анья и другие физеры выглядели подавленными. Никто не хотел ничего говорить. Они хотели использовать Хансеня, чтобы прославиться, но вместо этого Анья был избит ученицей Хансеня. Все они были расстроены. Это было намного хуже, чем проиграть самому Хансеню. Они не получили от этого никакой славы и не смогли отдать нож третьему старейшине, как планировали. И самая большая проблема заключалась в том, что Юнь Суи забрала нож, который похоже ее не впечатлил. Это неудача, безусловно, привела к потере репутации. Несмотря на то, что он не смог победить Юнь Суи, которая училась непосредственно у Хан Сэня, Аня несколько раз плохо отзывался о Хан Сэне. Сейчас это казалось нелепым. Он полностью проиграл. И Физеров поглотило разочарование. Кроме того, они не могли выплеснуть свой гнев. Все, что они могли сделать, это проглотить обиду. Не могу поверить, что Хансень придумал такой план. Я недооценил его. Похоже, этот человек не просто боец, сказал Аня сквозь стиснутые зубы. Он думал, что Хансень спланировал использовать Юнь Суи, чтобы та сразилась с ним, но, конечно, он слишком много думал. Хан Сень вообще не размышлял о том, как ему поступить с Анья. После всего этого Юнь Сушан привела Юнь Суи навстречу с Юнь Чанкуном. Они рассказали ему о Хан Сенье и под небом. Действительно, Суи, покажи мне модифицированную версию Хан Сенья. Юнь Чанкун не верил, что у парня было все необходимое, чтобы исправить этот навык. Он считал, что должна была остаться какая-то проблема. В конце концов, очень многие элиты пытались исправить его, но не смогли. Хан Сень не мог просто исправить это в течение месяца, даже если бы он был гением. Но когда Юнь Чан Кун сам увидел выступление Юнь Суи, у него отвисла челюсть.